Стал наконец, перед Сонмом, и так говорил Иргивянам. «Встаньте, которым угодно, и сей еще подвиг изведать!» Он произнес, и немедленно встал Теламонит Великий. Встал и герой Одиссей, вымышлятель хитрости умный. «Чресла своя паясов, борцы на средину выходят».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 Частые полосы в круг по бокам и хребтам их широким вышли багровые, с ревностью в гордых сердцах одинакой оболкали они и победы, и славной награды. Долго ни царь Одиссея не смогала прокинуть Аякса, ни Аякс не смогал одолеть Одиссеевой силы. И когда уж соскучив, ахеян сыны зароптали — Вскрикнул к царю Одиссею великий Аяк Стеламонит. «Сын благородный Лаэртов, Герой Одиссей многоумный, Ты подымай, или я подыму, А решит олимпиец!» Так произнес и поднял. Одиссей не забыл ухищрения. Вдруг в подколенок ударил пятой И подшип ему ноги, Навзничь его опрокинул. Но сам он Аяксу на Перси пал. Удивился народ. Изумились все аргивяне. После пытал и Аякса поднять Одисей терпеливый. Вновь обхватил и лишь несколько сдвинул с земли, но не поднял. Ноги его подогнулись и на землю рухнулись оба. Пали один близ другого и прахом покрылись и темным. «Встали!»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 Встал, наконец, среди сонма, и так говорил Иргивянам. «Встаньте, которым угодно, и сей еще подвиг изведать!» Рек, и немедленно встал Аилеев Аяк с быстроногой, встал Одиссей Многоумный, и Несторов, сын знаменитый, встал Антилох. Побеждал он юношей всех быстротою. Встали порядком, Пелит указал им далекую мету,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 В влажный ступил он помет, из валов убиенных разлитый, Коих по в честь заколал пельен благородный. Тельчим пометом наполнились ноздри и роту Аякса. Чашу, награду свою подхватил Одисей терпеливый первый примчась, А вала захватил Айлит знаменитый, стал И, рукою держася за роги вала полевого, Он выплевывал кал и так говорил Эргивянам. — Дочь громовержца, друзья, повредила мне ноги, Афина. Вечно, как матерь она, одисею на помощь приходит. Так произнес он, и смех по собранию веселый раздался. Несторов сын получил последнюю бега награду.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 и трудно в беге с ним спорить ахейским героям, кроме Ахиллеса. Так говорил, прославляя Пелеева быстрого сына.